«Ну и ну! Какой тяжелый!» — покачала головой она. «И не бойся ты ловко с ним управляешься?» «Два года подряд выигрываю серебряный пояс на состязаниях дровосеков», — гордо ответил старшина. «Два года подряд! Целых два года! Ого! Это здорово! Это очень здорово! Надо же! А я еле поднимаю его!» Матушка, держа топор одной рукой неумело, попыталась взмахнуть им. Дровосек едва успел отскочить, когда лезвие просвистело у самого его лица и на четверть дюйма вонзилось в ствол растущего рядом дерева. — Ты уж меня извини, — запричитала матушка-ветровоск, — какая же я неловкая старуха, никогда не умела обращаться со всякими сложными приборами. Криво улыбнувшись в ответ, дровосек попытался отобрать у матушки топор, но внезапно силы оставили его, и он рухнул на колени Лицо дровосека вдруг побелело, как полотно. Матушка, в свою очередь, нагнулась так, что ее губы оказались вровень с его ухом. — Вы же могли навестить старушку, — тихо произнесла она. — Могли поговорить с волком. Но ничего этого вы не сделали, верно? Дровосек попытался было что-то сказать, но, похоже, у него никак не получалось разжать зубы. — Вижу, ты сейчас очень сожалеешь об этом, — кивнула она. — Вижу, ты понял, что поступал неправильно. И руку даю на отсечение, что тебе не терпится немедленно кинуться чинить старушкин домик, приводить в порядок огород, готовить ей дрова на зиму. Мало того, я бы ничуть не удивилась, если бы вы и лесорубы оказались настолько щедры, что построили бы ей новый домик с нормальным колодцем причем где-нибудь поблизости от деревни, чтобы ей не нужно было жить одной. Понимаешь ли, иногда у меня получается прозревать будущее, и сейчас я просто знаю, что именно так все и случится. Я права? Здравосека градом катил пот. Теперь создавалось впечатление, что и легкие у него отказали. Также мне известно, что вы обязательно сдержите данное слово». «Знаешь, я так довольна, что непременно позабочусь о том, чтоб с вами не произошло ничего дурного», проговорила матушка все тем же приятным ровным голосом. «Лес валить занятие небезопасное. Люди частенько калечатся. То дерево упадет, то топор сломается дострием по горлу, чик!» Дровосек задрожал, а матушка продолжала. «Поэтому я наложу на тебя маленькое заклятие, чтобы с тобой никогда ничего подобного не случилось. В знак моей стал быть благодарности за то, что тебе так не терпится помочь пожилой женщине. Договорились? Ты только кивни. Из последних сил дровосек ухитрился чуть шевельнуть головой. Матушка-ветровоз улыбнулась. «Ну вот», — воскликнула она, выпрямляясь и стряхивая с платья прицепившийся листок. Сам знаешь, насколько легче станет жить, если мы будем помогать друг другу. Ведьмы отправились в дорогу около полудня. К тому времени огород старушки уже кишел людьми, а воздух был наполнен визгом пил и стуком молотков. Такие новости, как матушка, ветра, распространяются со скоростью лесного пожара. Трое дровосеков вскапывали огород, Двое спорили, кому лезть чистить печную трубу, а еще четверо уже наполовину вырыли новый колодец. Земля так и летела с их лопат. У старушки подходил к концу запас блюдечек для молока. Воспользовавшись всей этой суматохой, ведьмы незаметно улизнули. «Вот видите», — сказала Магрот, когда они двинулись по лесной тропинке. «Стоит кому-нибудь одному подать пример, и все прочие тоже начнут помогать друг другу, причем совершенно бескорыстно, от чистого сердца. Значит, можно обойтись и без угроз, правда?» Нянюшка Яг искосо взглянула на матушку. «Ты вроде бы о чем-то разговаривала со старшиной дровосеков», — заметила она. «И о чем же вы с ним беседовали?» «Об опилках», — ответила матушка. «Да не неужто?» А один из дровосеков сказал мне, сообщила магрет что в этом лесу творятся всякие странные вещи. Мол, животные ведут себя совсем как люди, и неподалеку отсюда обитает очень необычная медвежья семья. «По-моему, в том, что медведи живут с семьей, ничего необычного нет», сказала нянюшка. «Они весьма общительные животные, а в том, что они живут в самом настоящем домике. Вот это уже необычно». «Ну, а я что говорю?» – пожала плечами Маград. «Да уж, не босим не так-то просто сходить к соседям, чтобы занять чашку сахару», – хмыкнула нянюшка. «Не посидишь, не поговоришь по душам». «Это точно», – подтвердила Маград. «Как тут поговоришь, когда тебе все хрю да хрю?» хм, «Как это? А что они еще могут сказать? Они ж свиньи!»